Страница 218. Глава 14. Буддизм в Индии. Буддизм, как и джайнизм, был реакцией небрахманских слоев древнеиндийского населения на брахманизм. Системы сангхья, йога, веданта своими доктринами и практическими рекомендациями создали в середине первого тысячелетия до нашей эры достаточно прочную, хорошо разработанную основу для появления широкого круга людей, искавших спасение, освобождения мокши, в удалении от общества, в устранении всего материального и концентрации внимания и сил на внутреннем духовном «я». Среди этих неофитов было немало выходцев из небрахманских слоев населения. Но факт сосредоточения всей внутренней сокровенной мудрости в руках брахманов придавал ей эзотерический характер, то есть как бы ставил всех небрахманов в положение второстепенных, неполноправных последователей той или иной доктрины. Следствием этого и было стремление выработать новую альтернативную доктрину, которая могла бы быть противопоставленной эзотерической мудрости брахманов. Наиболее разработанной и влиятельной системой такого рода и стал буддизм. Появление его легенда связывает с именем Гаутамы Шакьямуни, известного миру под именем Будды, просветленного.